Постепенно Эзра сообразил, что у матери, вернее, у девушки, которой она тогда была, все-таки существовал определенный замысел. Она задумала прекрасный сюжет. В любой случайной встрече заключался особый смысл. Возможность стремительного романа, слепительной свадьбы и безоблачного счастья до конца дней. «Джеймс Рейсон пришел неприлично поздно», — писала она. «Стащил с пианино мою фотографию и спрятал в карман». Он вел себя ужасно глупо, просто передать невозможно. Не знаю, что из этого получится. Что ж, из этого не получилось ничего. Все впустую. Она вышла замуж за камевеяжора фирмы «Таннер», а он ее бросил. Навсегда. — Эзра, почему ты не читаешь? — спросила мать. — Устал. Эзра повел мать на бейсбольный матч. В старости она вдруг стала ярой болельщицей команды «Риолс». Не отходила от радиоприемника, если не удавалось попасть на стадион, и не ложилась спать, если назначали дополнительное время. «Бейсбол», — говорила она, — «единственный вид спорта, в котором есть смысл. Это игра, понятная, как нарды, и умная, как шахматы». Ей очень нравилось собственное определение. Но Эзра подозревал, что бейсбол чем-то напоминал ей телевизионные мелодрамы, которые она без памяти любила. Во всяком случае, каждый матч был для нее драмой, и она бурно переживала любую новость, которую Эзра выискивал для нее в спортивных разделах газет. Травмы игроков, соперничество, неудачи, печальные истории о начинающих, которые от волнения упускали верный шанс. Перл считала команду «Орелс» бедной и добродетельной. Ведь эта команда не имела возможности попросту перекупать опытных игроков, как это делали команды побогаче. Внешность игроков значила для нее очень много, словно они были кинозвездами. Услыхав от одной из внучек, что у Кена Синглтона худое скуластое лицо, она пришла в трепетный восторг. Она любила слушать рассказы о том, с каким изяществом Эл Бамбри замахивается битой для удара, как Стенхаус нарочно медлит и тем самым доводит всех до иступления. Ей ужасно хотелось, чтобы дуг Детчинчис сбрил усы, а Кико Гарсия как следует постригся. Она считала, что Эрл Уивер, как тренер, недостаточно опекает свою команду, и часто, когда он заменял какого-нибудь беднягу игрока, которому не удалось толком себя проявить, она поворачивалась к радиоприемнику и, нарочито коверкаясь, Имя тренера — Мерл Бивер, — язвительно цедила. Если человек любит свою профессию, это еще не значит, что у него доброе сердце. Эзра иногда цитировал высказывание матери своим друзьям в ресторане и посреди какой-нибудь фразы вдруг думал про себя. «Да я же выставляю ее чудачкой!» И собственные слова казались ему фальшивыми, хотя он говорил чистую правду. Дело в том, что Перл была очень волевой, сильной натурой, в детстве устрашающе сильной. И пусть внешне она съежилась от старости, но ее внутреннее «я» по-прежнему оставалось огромным, могучим, ошеломляющим. На стадион они пришли задолго до начала матча, чтобы мать могла без спешки дойти до своего места, но двигалась она так медленно и нерешительно, что к тому времени, когда они наконец уселись, на поле уже объявили состав команд. Места у них были хорошие, совсем близко от главной базы, где стоял игрок сбитый. Мать с облегчением опустилась на скамью, но тотчас же снова встала, заиграли гимн. Даже два гимна противник был из Торонто. К середине второго гимна Эзра заметил, что у матери дрожат колени. «Хочешь сесть?» — предложил он. Перла отрицательно покачала головой. День выдался очень жаркий, но когда Эзра взял мать под руку, Кожа ее была прохладной и неестественно сухой, словно напудренной. Какой же яркой и зеленой была трава! Он понял, о чем говорила мать. Бейсбольное поле, ровное, четко расчерченное, яркое, действительно напоминало доску настольной игры. Игроки лениво размахивали руками. На главной базе торонский игрок сильным ударом послал мяч высоко вверх, Но центровой Орелса с легкостью, как бы небрежно, отбил его. «Вот здорово!» — восхитился Эзра. «Первая подача, а нападающий сразу вылетает из игры». Он искусно комментировал действия игроков, рассказывал матери, что происходит на поле, обсуждая с нею ход игры. «Ну и ну!» — говорил он. «Ничего себе замена!» — или восклицал. «Разве же это мяч? Вот шляпа! Кто так подает?» Мать внимательно слушала его, чутко вскинув голову, будто на концерте. Что она получала от этого? Эзри казалось, что ей проще было бы следить за игрой дома у радиоприемника, но она ни за что не возьмет на стадион транзистор из боязни, что люди примут его за слуховой аппарат. По-видимому, ей нравится здешняя атмосфера, приветственные крики, всеобщее возбуждение, запах воздушной кукурузы. Она даже попросила стаканчик пива, хотя отпила совсем немного. А когда прозвучала сирена, чуть слышно, со смущенной полуулыбкой на губах сказала «Вперед!». Трое мужчин у них за спиной все больше пьянели. Они громко выражали свое неодобрение, свистели, приставали к проходящим мимо девушкам, но мать Эзры невозмутимо глядела на поле. «Когда приходишь на стадион, — сказала она Эзре, — можно самому выбрать, на что смотреть, верно? Телевидение или радио — сосредоточивают внимание, к примеру, на подающим. Тебе же в это время хочется знать, что творится на первой базе, а приходится идти у них на поводу. Отбивающий нырнул за низким мечом, взял его, и Эзра, он зорко следил за игрой, увидел, как все поле тотчас пришло в движение. Каждый из игроков выполнял свой маневр. Блокирующий Орелса... Гарсия без промедления подскочил, как на пружине, и поймал мяч. Дальняя часть поля сузилась точно в калейдоскопе. Игрок со второй базы бросился было к третьей, но Гарсия вывел его из игры. «Браво, Гарсия!» — зарал один из пьяных сиплым голосом заядлого болельщика. Струя холодного пива из его стакана потекла. «Эзри заворотник». «М-да», — сказал Эзра матери, — не зная, как объяснить ей, что произошло на поле, и в конце концов докончил. — Похоже, мы выигрываем. Она не ответила. Эзра повернулся и увидел, что мать медленно склонилась вперед, выпустив из рук стакан с пивом. — Мама! Мама! — закричал он. Люди, сидевшие вокруг, вскочили, засуетились. — Раступитесь! Дайте ей побольше воздуха, сказал кто-то. Перл с трудом уложили на скамейку. Лицо у нее было белое, как бумага, и недвижное, как камень. Один из пьяных шагнул вперед, поправил задравшуюся юбку, другой откинул ей волосы с лба. «Сейчас все пройдет», — сказал он Эзри. «Не волнуйся, это от жары. А ну, расступитесь, дайте человеку воздуха». Перл открыла глаза. Воздух был ослепительно ярким, как лезвие ножа. Струящийся свет отливал металлом, но она даже не зажмурилась. И тогда впервые Эзра до конца осознал, что она слепа. До сих пор он как-то не отдавал себе в этом отчет. Он отшатнулся, присел на корточки возле чьих-то чужих ног и на миг вообразил, что останется здесь навсегда, вдвоем с нею, беспомощный, распластанной под ослепительным летним небом. В ту ночь ему приснился сон. Он ходит между столиками у себя в ресторане. Мистер Розен, его давний клиент, нервно просматривает меню. «Что бы вы посоветовали?» — спрашивает он Эзру. «Я вижу, у вас есть бефстроганов, но это тяжеловато для меня. Я не очень голоден, просто хотел немного перекусить. В Последнее время я что-то располнел, раздался в талии, понимаете? Так что бы мне выбрать? На чем я мог бы остановиться?» Мистер Розен вел себя точь в точь, как в жизни. Эзра не ожидал другого и всегда относился к этому человеку доброжелательно. Но во сне его вдруг охватила паника. «У меня ничего нет!» — закричал он. «Не приставайте ко мне!» И он заломил руки при мысли о зияющей пустоте холодильника и остывшей плите. Эзра проснулся в испарине среди скомканных, влажных от пота простынь. Темнота чуть отливала белизной, и он решил, что время близится к рассвету. Он встал с кровати, натянул пижамные штаны, спустился на кухню и налил себе стакан молока. Потом побрел в гостиную за каким-нибудь журналом, но под руку попались только старые номера. В конце концов он сел на ковер возле письменного стола матери и выдвинул нижний ящик. Рецепт торта с апельсиновым джемом. На листке типографским шрифтом напечатано «Из кухни госпожи», а имя не проставлено. Чей-то свернутый в трубочку диплом, перевязанный грязной голубой лентой, вырезка из газеты. В плохих условиях сосны концентрируют всю свою жизненную силу в одной шишке, остальные же шишки отмирают. Фотография его сестры Дженни в вечернем платье с браслетом из живых гордений. «Дневник» за 1909 год с заложенной между страницами сухой фиалкой. Выстирала свое желтое платье, испекла буханку хлеба, играла в баскетбол, прочел он. Купила в магазине Уорнера колпак для шляпы и отделала его зеленой репсовой лентой. Законсервировала помидоры, была на занятиях по спортивной ходьбе, научилась по-новому играть в бирюльки. Гостиная бурлила ее энергией. Она без конца переделывала свои лифы, то есть, видимо, блузки, вышивала их, штопала, покупала материал для нового лифа, обшивала свежей тесьмой старый, приметывала либо выпаривала вставку, застрачивала складки на красном клетчатом лифе, пока не испортила лапку от швейной машинки, обновляла рукава, даже целую неделю ходила на курсы моделирования. Она гладила корсаж, шила подкладку для корсета, штопала чулки, переделывала пояс, стегала ватное одеяло, вышивала монограмму на платочке, краила фланелевые юбки, хотя Эзра ни разу в жизни не видел, чтобы она подрубила хотя бы кухонное полотенце. Она ходила на лекцию громовые раскаты гильотины, мучила ветеринаров в связи с болезнью принца, ушиб коленного сустава, Продавала билеты на благотворительные вечера, любительские спектакли, пикники, общество миссионеров. Поехала навестить дядю, но дверь оказалась заперта на два замка, только окно в гостиной было открыто. В сонном, неподвижном доме Эзры самый громкий шум создавала пятнадцатилетняя Перл, которая, подобрав нижние юбки, влезала в то давнее окно. Изо дня в день, заходя в книжные магазины, Эзра первым делом хватался за медицинский справочник издательства Мерк и только потом переходил к другим более популярным справочникам. В некоторых были указатели с названиями симптомов. Он нашел слово уплотнение и выяснил, что уплотнение действительно могло быть лимфатическим узлом, временным отеком в ответ на незначительную инфекцию. Еще оно могло быть грыжей, а то и кое-чем пострашнее. Обратитесь к врачу прочитал он, но не сделал этого. Каждое утро, снимая пижаму, он ощупывал уплотнение и убеждал себя, что надо позвонить доктору Винсенту, но потом передумывал. А вдруг у него рак? Стоит ли проходить все эти курсы облучения, химиотерапии? Лучше уж умереть. Он заметил, что смерть представлялась ему своего рода приключением, чем-то новым, неизведанным, как необыкновенное путешествие во время отпуска. Приехала сестра Дженни с детьми. В среду утром. Этот день был у нее свободен. Приехала и тут же ловко принялась за домашние дела. «Что надо погладить? Тащи сюда белье живо», — сказала она. «А из продуктов что купить?» И тут же. «Куин, немедленно слезай». В ней была уйма энергии, и она так бездумно ее растрачивала. Носилась по гостиной в изношенном платье, в стоптанных туфлях, с растрепанными черными волосами. «По-моему, тебе надо купить кондиционер, мама». Слыхала последние данные о загрязнении воздуха? Человеку с твоим здоровьем... Сначала мать безмолвно и покорно терпела этот словесный натиск, потом подняла свою бескровную руку. «Подойди ко мне, Дженни, я хочу посмотреть на твои волосы», — сказала она. Дженни подошла к матери, и та с недовольным видом провела рукой по ее волосам. «Не понимаю, почему ты не следишь за собой?» — сказала она. Ты когда последний раз была в косметическом салоне? Я очень занята, мама. Сколько времени требуется на стрижку? Ты совсем перестала пользоваться косметикой, да? При таком освещении трудно разглядеть. Ох, Дженни, что подумает твой муж? Решит еще, что ты махнула на себя рукой? В Вконец опустилась. Мне кажется, я не узнала бы тебя на улице. Любимое ее выражение, — подумал Эзра. На улице я бы не узнала тебя. Она говорила так, когда речь заходила о том, что Дженни недостаточно следит за собой, что Коди редко их навещает, что Эзра стал полнеть. Мысленно он увидел широкий пустынный тротуар, по которому, отвернувшись друг от друга, идут члены их семьи. Дженнины дети, изнывая от безделия и скуки, слонялись по дому. Малышка мусолила шнур от гордин. Девятилетняя Джейн непринужденно, как на стул или на диван, взгромоздилась к Эзре на колени. От девочки пахло пастельными карандашами и арахисовым маслом. Запахи были такие домашние, что у него потеплело на сердце. «Что вы готовите сегодня в ресторане?» — спросила Джейн. «Холодные блюда, салаты, супы?» «Супы горячие», — сказала она, — «не обязательно». «Разве?» Она умолкла, наверное, укладывая эти сведения на особую полочку в своей голове. Эзру растрогала ее готовность пойти навстречу. Ее дружелюбное соглашательство. «Неужели, — думал он, — дети ублажают взрослых? Взрослые требуют, чтобы не забывали говорить спасибо и пожалуйста, а дети подчиняются. Извольте, раз это так важно для вас. Стоит ли спорить из-за пустяков? Это переходный глагол». Скажет кто-нибудь из взрослых, и ребенок не станет протестовать, хотя, по правде говоря, ему совершенно все равно, переходный это глагол или непереходный, какая разница. Все это для них полнейшая абракадабра. «Может, пригласишь меня на ужин в свой ресторан?» — спросила Джейн Эзру с огромным удовольствием. «А можно мне позвать с собой подругу?» «Разумеется». «Я приглашу Барби». «Прекрасно», — сказал Эзра. «Ты тоже пригласи кого-нибудь из друзей. Все мои друзья работают в ресторане». А разве ты никогда не ходишь на свидания? Хожу, конечно. Да я не про ваших поварих, с которыми ты дружишь, а про другое. Ну как же, было время, и я ходил на свидания. Это она тоже упрятала на полочку. Дженни критиковала маминого врача. Он слишком стар, слишком старомоден, слишком на все руки. А тебе нужен хороший терапевт. Я как раз знаю одного опытного... «С тех пор, как поселилась в Балтиморе, я лечусь у доктора Винсента», — сказала мать. «Ну и что? А зачем менять просто так?» Дженни закатила глаза и повернулась к Эзре. «Может, ты сама будешь лечить ее?» — предложил он. «Я же ее дочь, Эзра. Тем лучше. Вдобавок, я педиатр». «Дженни», — начал Эзра. «Какое заболевание...» Он замолчал. Дженни подняла брови. Какое заболевание самое распространенное среди твоих пациентов? Невозможность оторвать их от матери. А почему ты спрашиваешь? Я думал, рак или что-нибудь в этом роде. Почему ты спрашиваешь? — повторила она. Эзра пожал плечами. Сложив неглажное белье, составив список необходимых покупок и собрав детей, Дженни объявила, что им пора ехать. Прикоснулась щекой к щеке матери и потрепала Эзру по плечу. «Я провожу тебя до машины», — сказал он. «Не беспокойся». Он все равно проводил ее до машины, нес мешок с бельем для глажения, а она сама несла малышку. По дороге им встретился почтальон. Он так сгорбился, что даже не заметил их. Когда подошли к машине, Эзра сказал, «У меня какое-то уплотнение». «Уплотнение?» — переспросила Дженни. «Где?» Он дотронулся до паха. Утром оно маленькое, а к вечеру становится большим и твердым, как камень в кармане. Может, это... рак? Едва ли. «Скорее, похоже на грыжу», — сказала Дженни. «Сходи к врачу». Она влезла в машину и пристегнула малышку к ее стульчику, потом высунулась в окошко. «Дети все здесь?» «Да». Она помахала ему рукой, и машина тронулась с места. Эзра застал мать у окна, словно она и вправду могла что-нибудь видеть. «У этой девочки слишком большая семья», — сказала Перл. «От ее красоты, наверное, следа не осталось». «Нет, я что-то не заметил». «А ее волосы?» «Эзра, скажи мне честно, как ты находишь Дженни?» «Да как всегда. Тебе не кажется, что она махнула на себя рукой?» «Что на ней было?» Он постарался припомнить. «Что-то выцветшее, но вполне приличное. Синее? Серое?» Он попытался вспомнить ее прическу, фасон туфель, Но вместо этого в памяти возникли тонкие морщины, которые всегда, с самого детства, кольцами привязали ее шею, что совсем ей не шло. Мысль об этих морщинах почему-то расстроила Эзру. Так же, как воспоминания о смуглых руках Дженни с неровно подстриженными овальными ногтями и о гусиных лапках в уголках ее глаз и ее слова, означавшие, что жизнь его все-таки будет продолжаться. 6 февраля 1910 года, — прочел вслух Эзра, — испекла несколько шотландских булочек, но к чаю их не подашь, получились не очень удачно. Мать внимательно слушала, обдумывая каждое его слово. Затем, как обычно, жестом показала, что это ее не интересует, и снова стала раскачиваться в качалке. Запрягла принца и поехала в центр за коричневыми шелковыми перчатками и пузырем для льда. Потом достала шляпную болванку — и постирала свою соломенную шляпу. На ужин приготовила... — Давай дальше, — попросила мать. Эзра быстро переворачивала страницы, выхватывая взглядом отдельные слова. Петельный шов, гости на арбуз, комплект хорошего меха, воротник и манжета за 22 доллара, 50 центов. Сегодня рано утром, — прочел он вслух, — пошла за дом полоть огород. Стояла на коленях на земле возле конюшни, в грязном фартуке, подстроился по спине. Я вытерла лицо рукавом, потянулась за совком и вдруг подумала ей богу. Сейчас я совершенно счастлива. Мать перестала качаться, замерла. Из окна дома Бедлоу слышались звуки фортепиано. Девочка разучивала гаммы. Продолжал он. Навозная муха жужжала в траве, и я поняла, что стою на прелестной маленькой зеленой планете. Не знаю, что меня ожидает, но у меня была. Эта минута, и она принадлежит мне. На этом запись обрывалась. Эзра умолк. — Спасибо, сынок, — поблагодарила мать. — Не надо больше читать. Она с трудом поднялась к качалке и разрешила ему проводить ее на кухню. Эзра вел ее осторожно, шаг за шагом. Ему казалось, что обращаться с ней надо очень бережно, Они пересекли кривизну планеты, маленькие и стойкие, окруженные друзьями и попутчиками. Вот Дженни мчится мимо со своими детьми. Вот пьяницы на стадионе, мгновенно протрезвевшие, когда потребовалась их помощь. Вот игроки бейсбольной команды послушно скачут вверх в ярком солнечном свете. Вот Джоссе, связанный с неизвестным дарителем, связанный столь же прочно и таинственно, как сам Эзра, связан с этой идущей рядом женщины.